Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого. И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его святой порыв, не вызвало неудовольствия командования хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров алексин ожидал бури и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте поручик тут же явился и отрапортовал командир полка седой и кряжистый, как заиндививший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы, признак, не предвещавший ничего хорошего. В газетки попали, и полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе? Гаврил коротко обрисовал ситуацию и, в двух словах, свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить тему эту впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам. Не одобряю, пробасил он. В наше время эдакого не случалось, А уж коль случилось бы, Адью, с катертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, За сдержанность хвалю. Только уж коль назвались груздем, Так первым в кузовок полезайте, Первым, поручик. Как только получим высочайшее соизволение, «В списках волонтеров означитесь под номером один и вообще...» «Молодец!» — сообразил. «Армия всегда и во всем должна быть первой!» «Ступай, поручик!» «Еще раз! Молодец!» Общественная деятельность настолько поглотила Алексина, что все его личные дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забывал о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед». Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта. Потом, потом женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста. Лора постоянно бывала с ним в тех местах, где знали и Гавриила. Отчаянно веселилась, отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Алексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их, Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею. Кстати, и партия была вполне подходящая, а потому и решил действовать сам и выбить соперника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба, Рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки. Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и учения. и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотру. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути, ром, он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда. Оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Он изо всех сил тянулся за родовитыми офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, который поклонялся и который восхищался, Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им им швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояние в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того чтобы завтра же загнать их на первые же скачки. Так чудилось ему, чудилось пока. Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей, кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой, называется лошаком. Смешное словечко, господа, не правда ли? Лошак. Он наследует жеребячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!» Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, Прямо с порога громко выложил подчеркнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить. И Алексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его заполыхало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся, изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик в упор смотрит на него, насмешливо улыбается. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры. В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу специально ради нее, пришедшему сюда. Жертва была велика. Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить... но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Кюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк. «Пахнет лошаком, господа. Неужели не ощущаете? Странно. Этакий специфический запах. Смесь навоза, щец и севухи. Кстати, Алексин, От «Отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?» Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или на худой конец дал бы подпоручику пощечину, но он не сделал ни того, ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив, и лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов. я бы подстрелил алексе на небес удовольствие но боюсь господа что может пострадать честь дамы сказал тюрберт к присланным секундантам а своему другу порекомендуйте послужить в обозе на благо Отечества, на лошаках хорошо пушки возить при первом же намеке на лору говорил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку. Кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Алексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход — Сербия, Он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига — выход, не требовавший объяснений, а их-то говорил и боялся пуще всего. Объяснений и впрямь не потребовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и, вместо отставки, получить годичный отпуск по семейным обстоятельствам. Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке. А поездка в Сербию все откладывалось и откладывалась. И вместо того, чтобы ехать самому, Алексин встречал. Провожал, поздравлял, напутствовал Тысячи русских волонтеров Сплошным потоком Ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, Рядовые казаки и отставные полковники, Мещане и земские деятели, Купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали мстить с нехристем И с оружием в руках отстаивать чужую свободу. Ехали за крестами и карьерой. Ехали из любознательности и из равнодушия. Ехали посмотреть мир или просто хоть на время удрать из родного Отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог. Не ехал лишь поручик Гавриил Алексин, Волонтер номер один.